Глава 12. Внизу за столом сидели последователи. Одна оглянулась, и Джульетта узнала Эсме. Та быстро отвела взгляд и начала оживленно что-то рассказывать, бурно смеясь и жестикулируя. Джульетта смущенно потопталась рядом, и один из молодых мужчин заметил ее и улыбнулся: Ищешь кого-то? Эсме преувеличенно вздрогнула Ой, не видела тебя! Все это Джули!» «На самом деле Джульетта!» Она села на стул, предложенный юношей. Эсма небрежно повела рукой. «У меня плохо с именами. Так о чем мы?» «Человек-тень!» — отозвался кто-то. «Ты сказала, что попала вчера на приватный показ!» «О, да!» — Эсма отпила из бокала. «Надо было сделать это петлей раньше. Но тогда у меня на пути была целая толпа». «Не подойдёшь?» «Не похоже на тебя», — появилась Мэйси с напитком. «И кто опередил? Кто-то знакомый?» «Какая-то блондинка». Эсме обиженно покрутила вино в бокале. «Кажется, я там была», — медленно сказала Джульетта. Думала, он возьмет меня. Он смотрел прямо в упор. Эсме отмахнулась. «Это ничего не значит». Но, казалось, будто он собирался что-то сделать, сказала Джульетта. Может, если бы я шагнула вперед, Мэйси засмеялась. Вижу, ты попала в бесконечную ловушку, а вдруг? Так и спятить недолго. Они выбирают, кого хотят выбрать. Вот и все. Эсма покачала головой. Неправда? Кое-что сделать можно. Я не имею в виду всю эту чушь. Куда встать, какой цвет носить? Нужно заставить их выбрать тебя. «Как?» — спросила круглолицая девушка. «Я все перепробовала, ничего не помогает». Ну да, в воздухе отчетливо повисла непроизнесенные «еще бы». Нужно заставить их понять, что ты глубоко, всей душой откликаешься на шоу. Они ищут настоящих, особенных». Джульетту кольнуло негодование. Эсма как будто изображала привратницу. Можно подумать, она имела право решать, кто достоин шоу. Но ведь настоящая, особенная связь с округом у Джульетты... «У всех артистов бывают приватные показы», — спросила она, стараясь не выдать раздражение. Мэйси кивнула. «Но далеко не всегда. Если затишье...» Поздно ночью и ранним утром. Они, как правило, отыгрывают упрощенные версии петли. Меньше танцев. И сольные версии, если нет других исполнителей. «Зачем вообще играть по ночам?» — спросила Джульетта. «Чтобы не пала Англия, или не наступил конец света, или вселенная не провалилась в черную дыру», — сказала Мэйси. Или что там должно случиться, если шоу остановится?» Она покачала головой. «Так уж все устроено. В любое время тут слоняются люди. Может, просто в Лондоне большая популяция страдающих бессонницей?» Короче, с нажимом возвысила голос Эсмы. «Может, в тот раз меня и не выбрали, но я позаботилась о том, чтобы все получилось на следующей петле». «Как?» — спросил один из мужчин. «Ха!» — Эсме погрозила ему пальцем. «Это уже подсказка!» Когда мужчина украдкой закатил глаза и отвернулся к Мэйси, Джульетта оглядела бар. Интересно, когда приедет Юджин? «Сегодня будет жеребьевка?» «Уже закончилась», — сказала мейси «Сегодня пораньше. Они любят держать нас на низком старте». Если тебя это утешит, никому из нас не повезло. Мне даже конверта не досталось. Многовато народу в последнее время. После смены состава всегда столпотворение. И теперь оно прямо здесь. Эсма раздраженно побарабанила пальцами по столу. Почему нельзя сделать жеребьевку только для настоящих фанатов? У нас нет монополии, кротко сказала Мэйси. «Хорошо, что об этом не знает еще больше народу». «Невелика радость», — кисло сказала Эсме. «Шоу будет разрастаться, пока опять не схлопнется. Вчера вечером я видела, как серебряная леди прямо столкнулась с какой-то идиоткой, которая не желала отойти и дать ей место. Пришлось вмешаться рабочему сцены. И это я молчу о тех, кто встал лагерем в реквизиторской». «Честно скажем, она всегда была популярна», — сказала Мэйси. «Там же пересекаются сколько? Четыре петли?» «Уже пять», — поправил один из мужчин. «Ах да», — ответила Мэйси, — «я еще не видела новую». «Я ни разу не видела никаких рабочих сцен, сказала Джульетта. «Тебе и не положено», — объяснила Мэйси. «Они всегда за кулисами, пока не понадобятся». Но постоянно наблюдают, если зайдешь слишком далеко, появится. Глазом не успеешь моргнуть. У тебя я чувствую богатый опыт, пришел Ян. Ты чем это занималась? Когда Мэйси рассмеялась, он обратился к Джульетте. И снова здрасте! Как сходила на шоу? Во всем уже разобралась. «Вознеслась или спустилась, смотря кому верить, на следующий уровень доступа?» Эсма фыркнула. «Вот уж вряд ли. Если кому и удастся, это будет кто-то близкий к шоу». «Ты, например?» — не без яда в голосе спросила Мэйси. Эсме пожала плечами. «Ну а что? Я смотрела почти все приватные показы. Меня выбирали четыре странника, и по тайных мест округа Я видела не меньше прочих». Ян покачал головой. «Сомневаюсь, что дело в количестве». Глаза Эсмы блеснули. «Сколько приватных показов ты видел?» «Несколько». Яна, похоже, соревнование ничуть не смущало. «Вот видишь?» Эсма отодвинулась от стола. «Короче, я пошла». Ее лицо помрачнело. «Не на шоу, понятно?» Ничто не мешает тебе заплатить за билет, сардонически ухмыльнулся Ян. Похоже, что я состою из денег, Эсма воздела брови. И кроме того, я считаю, что вокруг не стоит пускать за деньги. Эсма умудрялась выглядеть вздорно и благочестиво разом. Вот почему так важна жеребьевка. Власть имущие признают настоящих фанатов. «Обладание деньгами не должно означать, что ты получишь больше других». «Прости, что огорчу, но именно это деньги и означают», — сказал Ян. «И может, нам не стоит начинать про эти слухи насчет премиального доступа в обмен на мешок налички». «Но ты все мешаешь в кучу», — сказала мейси пихая его локтем. Ты хоть раз видел, чтобы в кассе продавали очень дорогие билеты с доступом к премиальным приватным показам? Их бы скупили бесчисленное количество идиотов, ответила Эсмы. У некоторых людей денег больше, чем мозгов. Не волнуйся, Ян похлопал ее по руке. Мы тут все в одной лодке, и ухмыльнулся. В одной хлипкой дырявой лодке. Ни яхт, ни трастовых фондов. У Джульетты внутри туго свернулось смущение. В школе она всегда знала, что беднее одноклассниц. Тогда обладать значило быть своей. Но теперь все как будто перевернулось, и обладать стало позорно. «Вижу, ты опять с нами!» — прервал ее мысли голос Юджина. Тот стоял позади ее стула с двумя стаканами пива. Намек на застенчивость мелькнул в его улыбке, когда он протянул один стакан ей. «Увидел тебя из бара». «Не припомни, чтобы ты хоть раз купил мне выпить!» Холодно улыбнулась ему Эсме. Щеки Юджина залил румянец. И Джульетте захотелось его защитить. Внутри распустилась идеальная ложь. Она сотрет самодовольство с лица Эсмы. Джульетта достала из кармана ключи. Что это? Взгляд Эсмы тут же метнулся к ним. Билеты. Джульетта небрежно поболтала ими на пальцы. Ты же пропустила жеребьевку! Лицо у Эсмы стало презрительным. Ты их купила? Джульетта покачала головой. Мне их дал странник. На пару секунд повисла тишина а потом все заговорили разом. Ян хлопнул по столу. «Тише, тише! Джульетта на арене!» Он улыбнулся. И после такого ей отдана не только арена, но также трибуны, купол и лестницы. «Какой странник!» Эсма уперлась ладонями в столешницу. «Где?» Джульетта пожала плечами. «Я их не различаю. Где-то возле переулка с воздушными змеями». Как он выглядел? Какого цвета плащ? Джульетта пожалела, что не продумала детали, прежде чем открывать рот. Темно-зеленый. Она скривилась, изображая сомнение. Или темно-синий. Честно говоря, я мало что понимала. Юджин засмеялся. Обычно они оказывают такой эффект, да. Темно-зеленый. Эсма не отрывала взгляда от Джульетты. «Это миссионер. Он туда не заходит. Слишком далеко». «Отставить допрос», — отмахнулась от нее мейси «Сама знаешь, как бывает, когда тебя берут на приватный показ». «Хорошо, если имя свое можешь вспомнить на выходе». Она повернулась к Джульете. «Так куда он тебя водил?» «На площадь с фонтаном», — сказала Джульетта, придумывая на ходу. Он попросил монетку. Он разговаривал. В манере Эсма было что-то от подобравшегося хищника. Джульетта замотала головой. Только показал. Я поняла и бросила монету в фонтан. А когда вытащила другую, он ее забрал. Потом вытащил ключи, а монету спрятал. Джульетте уже и самой нравилась эта история. Дал их мне, поклонился и жестом велел уйти. «Он дал тебе подвеску!» Эсме сузила глаза, когда Джульетта потрясла головой. «Не дал?» «Прости, дал. Надо осторожнее, чтобы не угодить в тупик, из которого не выбраться. Но он уже дал мне ключи, поэтому подвеску я бросила в фонтан, чтобы кто-то другой нашел, и тут он как раз и поклонился. «Прости, я не очень хорошо рассказываю. Все было как в тумане». «Так обычно и бывает», — Юджин с благоговейным трепетом выдохнул. «Вот это да! Это что-то новенькое и интересное!» «Я дожидалась тебя, чтобы рассказать». Джульетта протянул ему один ключ. «Держи». Юджин почтительно его взял. «Ты уверена? Ты же меня пригласил?» На этих словах Джульетта вспомнила, как бросила его. Но он, похоже, не держал обиды. «Те были по жребию», — сказал он, а этот особенный. Билет как билет, Эсме встала. Не особеннее прочих. Когда она ушла, Юджин повернулся к Джульете. Спасибо, сказал он, и застенчивая улыбка снова тронула его губы. Я буду рад пойти с тобой. Сегодня будет людно по пути к дому дверей. Юджин обогнал неспешную стайку посетителей. Джульетта кивнула, но слушала в полуха. Мысли крутились вокруг того, что она узнала в корабельных новостях. «Я видела картинку», — сказала она. «Маленькая девочка на канате». Она умолкла, нащупывая дорогу к вопросу, который хотела задать. А Юджин улыбнулся. «Да, девочка в серебряных туфлях. Она ходила по проволоке между крышами. Тут этой проволоки целая сеть. Редко когда увидишь детей округа, но она была известна хоть и недолго, а потом пропала. Насколько? На 16 лет. Он шагнул в сторону, когда впереди кто-то остановился посреди дороги, понизил голос. Хорошо бы людям уроки давали, как эффективно передвигаться по округу. И опять заговорил громче. «Недавно у нас тут поменялись некоторые артисты. У шоу есть циклы. Возникает ощущение, будто что-то готовится. И есть своего рода обратный отсчет на часах в доме дверей. И еще кое-где. Математический гений может вычислить кульминацию шоу на основе только этих данных, но появляются и другие подсказки. Становится яснее, И когда и что произойдет? В смысле, какие сюжетные линии затронет. И тогда случится кульминация. Большой спектакль соберется в большинство состава. Какие-то сюжеты закончатся или разобьются. Актерский состав изменится и все покатится дальше. Он отвлекся, задумался о другом. Пока Джульетта прикидывала, как вернуть его к девочке в серебряных туфлях, Он искоса посмотрел на нее. «Не расстраивайся из-за эсмы. Обычно она не такая». Он помолчал. «Но не всегда такая. Она бывает милой. Мне кажется...» Румянец мелькнул над его воротничком, словно его легко краснеющая кожа откликнулась на какую-то невысказанную мысль. «Мне кажется, она немного ревнует». «Ревнует?» Джульетта поневоле ощутила легкий укол удовольствия. Почему? Не знаю, сказал Юджин. Просто некоторые вещи для нее очень важны. Ей не нравится, когда еще кто-нибудь подходит к ним слишком близко. В каком-то смысле она, пожалуй, понимает округ лучше многих из нас. Видимо, сцена у нее в крови. Она должна была войти в какую-то крупную балетную труппу, но получила травму и упустила свой шанс. В общем, ты не расстраивайся». Он улыбнулся. «Ты нам всем нравишься». Внутри разлилось тепло. Джульетта не припоминала, чтобы кто-нибудь раньше говорил ей такое. Даже в простодушные детские годы, когда все состояло из «ты, мой лучший друг» или Я тебя больше не люблю. Однако удовольствие было пронизано нитью вины. Юджин ей нравился, но не в этом смысле. И она тут ненадолго. Может, влившись в округ, она сможет восстановить баланс? Она представила, как Юджин, от возбуждения задыхаясь, рассказывает остальным в корабельных новостях, что сегодня его почему-то выбирали на все приватные показы до единого. И что-нибудь еще, что-то новое, означающее, что он подошел ближе всех. Да, — подумала Джульетта. И снова накатила теплая волна. Именно так я и сделаю. Очередь в дом дверей была длиннее, чем в прошлый раз. И ползла медленнее, шажок за шажком, продвигаясь по переулку. Джульетта прикидывала, куда пойдет, оказавшись внутри. Решила, что найдет как можно больше локаций из петли Мадлен. Пройти там, где ходила ее мать. Увидеть то, что видела она. Это как будто чуть-чуть ее узнать. Когда они, наконец, вошли, запах, вкус и ощущения окутали Джульетту таким мгновенным узнаванием, что сомнений у нее не осталось. Она вспоминает давние времена, когда здесь бывала. Может, мать несла ее на руках? Как и прежде, она при первой же возможности ускользнула от Юджина, не желая делиться моментом. Она запомнила, где начиналась петля лунарии, но не нашла комнату, которая соответствовала бы описанию в корабельных новостях. Отыскала пару других мест — но не смогла ни за что зацепиться. В итоге оставила попытки и просто блуждала по локации в поисках каких-нибудь отсылок к лунарии. Всё равно, что искать иголку в пресловутом стоге сена, который состоит из вороха травы, веток и мертвых цветов. А иголка — не иголка вовсе, а неведомо что, и, возможно, не существует. Театр был точно плотный, многослойный гобелен, и Джульетта впервые прочувствовала, до чего он древний. Открой комод и найдешь бумаги, которым десятки лет, а может и сотни. Открой альбом и увидишь выцветшие рисунки на хрупких от старости листах. Некоторые документы почти невозможно прочитать. Так незнакомо теснились буквы. Так напыщен и архаичен язык. На некоторых страницах попадались ссылки на сюжеты, которые она видела сама, на других просто списки имен и дат или бессвязные дневниковые записи. В этих поисках ей встречались артисты, иногда она следовала за ними сцену другую, а потом отвлекалась на что-нибудь еще. Шоу уже отчасти складывалось у нее в голове. Помогало то, что она прочитала в корабельных новостях. Но подытожить было не так-то просто. Джульетта узнавала аллюзии на истории и мифы, и ощущение поиска, кажется, большинство персонажей отчаянно охотились за чем-то и не могли найти, разливалась в общей атмосфере и просматривалось в деталях. Разные петли сплетались в сложный нарратив, прошитый несколькими главными нитями. Во многих отдельных сюжетах была глубина, даже тьма, но временами мелькало и легкомыслие. Один раз Джульетта застала немолодого артиста с одним из зрителей за кучей коробок. При виде Джульетты оба пригнулись, слабее от хохота и Джульетта пережила минуту внезапной зависти. В другой раз она очутилась в реквизиторской комнате, где уже проходила дважды с группой следом за артистом. Теперь комната была пустая, длинная и узкая, вдоль стен свалены коробки и сундуки. В одном конце две широкие рамы смотрели друг на дружку через пятно прожектора на полу. Картины Джульетта смутно отметила и раньше, но не присматривалась, было слишком людно. Сейчас она подошла ближе, и сердце заухало. Ей явились два портрета Лунарии в полный рост, картины маслом в тяжелых рамах, висящие высоко, так что пришлось запрокинуть голову, чтобы разглядеть безмятежное нарисованное лицо Мадлен. Воображая мать, Джульетта всегда именно так на нее и смотрела, снизу вверх, думая, что нет никого красивее, никого важнее. Повинуясь инстинкту, позаимствованному из своего детства, она коснулась руки Мадлен, прижала пальцы к краске. Острая болезненная тоска охватила ее. Тоска по этой бывало реальной матери. Мадлен ходила по улицам округа, танцевала в странных пространствах этого театра. После многих часов на этих жестких полах у нее, наверное, ныли ноги. Иногда вечерами она уставала и бесилась, иногда простужалась и мечтала остаться дома в постели. Она была настоящая. И Джульетта была ее частью. За кругом света комната тонула в темноте. Музыка выступала переливчатым контрапунктом. Низкому гулу бесконечного саундтрека шоу. И в ней слышалась отдаленно знакомая нота. Вот каково играть здесь на сцене. Зрители едва видны. Только ты и музыка. И пыль в столбе света. В голове сложилась идея, и Джульетта задрожала от ее смелости. Именно такой дерзкий, отважный план и годился для театрального округа, и он был настолько законченным, настолько безупречным, будто его нашептали местные тайные боги. Ее единственный шанс. Письмо может годами чахнуть в ящике бюро регистраций. Архибариус может разжечь им огонь или сложить из него стаю птица регами, если придет охота. Она смотрела на картины, стараясь запечатлеть в памяти каждую деталь, и вдруг ее отвлекло движение в темноте. Она выскочила из круга света и поспешила прочь. Таймс 25 октября. Репортажи из зала суда Сэр Генри Ноллис шериф лондонского графства отклонил ходатайство сэра Джона Филдинга по прозванию «слепой сыщик», главы столичного магистрата о выдаче констеблем с Боу-стрит-ордера на проведение расследования в пределах Вольницы Южных Святых, в просторечии именуемой Театральным округом. В ходатайстве были упомянуты разнообразные предполагаемые случаи неправомерного поведения финансового и административного свойства, однако их подробности не указаны, и заявитель постулировал свои доводы, ничем их не подкрепив. Глава магистрата утверждал, что положение закона 1697 года против привилегированных поселений несовместимы с общепринятым признанием того, что полномочия полиции ограничиваются расследованиями преступлений, совершенных лицами, не проживающими в округе или в отношении он их лиц. Это заявление было отклонено на том основании, что указ, известный как королевский дар, предоставляющий независимый статус театральному округу, Был издан после вступления в силу закона 1697 года, а это означает, что король Яков предполагал тем самым отменить более ранний законодательный акт. После установления этого обстоятельства сэр Джон обратился к шерифу с суровыми словами, заявив в открытом суде, что слишком многие из нас служат вовсе не интересам Фемиды и поклялся продолжать преследование тех, кто повинен в темных делишках.